глава 4 на школьном собрании в среду старшеклассники рассаживаются по пяти разделенным на секции рядам нужно занять все свободные места иначе все в актовый зал не влезут поэтому особо выбирать не приходится так я случайно оказываюсь между ритой и бки пока зал медленно заполняется бен хоуп синяки у него с лица еще не сошли но в школу он вернулся смотрит прямо на меня Он не выглядит злым или напуганным, не пытается подчеркнуто меня игнорировать. Нет, вид у него скорее грустный, словно он вот-вот заплачет. Возможно, потому что популярным ему уже не быть. На этой неделе я не замечала их с Бекки вместе. Наверное, не зря я закатила истерику, и Бекки ко мне все-таки прислушалась. Я думаю о Чарли, о том, где Майкл, и хочу... чтобы Бен исчез». Кент уже взял слово. Он говорит о женщинах. Эту тему поднимают почти на всех собраниях. «Но я буду с вами предельно честен. В нашем мире вы, женщины, автоматически оказываетесь в невыгодном положении. Бекки справа от меня никак не может определиться, то ли правую ногу закинуть на левую, то ли левую на правую. Я – Изо всех сил стараюсь не ерзать. Не думаю, что многие из вас понимают, как вам на самом деле повезло. Я начинаю едва слышно считать, сколько пауз Кент делает в каждом предложении. Бекки не спешит ко мне присоединиться. Возможность посещать лучшую школу для девочек в графстве. Это невероятная привилегия. Лукас... Сидит в двух рядах впереди меня. Он случайно встретился со мной взглядом, когда пробирался на свое место, и я не потрудилась отвернуться. Нет, я продолжила смотреть ему в глаза. На самом деле, я даже не злюсь на него за то, что он не пришел вчера. Я вообще ничего не чувствую. Знаю, многие из вас жалуются, что им тяжело, но пока... Вы не столкнетесь с реальным миром, в котором придется по-настоящему работать. Вы не поймете, что такое тяжелый труд. Рита вдруг похлопывает меня по колену, а потом протягивает листок со школьным гимном. Под строчками «Любовь засияет» она написала «Ты сама от всех закрываешься». «Когда вы закончите школу, вас ждет сильное потрясение». В школе с вами обращаются на равных. Я несколько раз перечитываю слова Риты, потом смотрю на нее. Она ведь просто моя знакомая. Мы даже не друзья. Чтобы достичь своих целей, вам придется работать усерднее, чем мужчинам. Это суровая правда жизни. Рита пожимает плечами. Поэтому... Я надеюсь, что во время вашего обучения в этой школе вы будете ценить то, что у вас есть. Вам очень повезло. У вас есть потенциал делать то, что вам хочется, и стать теми, кем вы хотите. Я складываю из листа с гимном бумажный самолетик, но не запускаю, потому что на собрании так делать нельзя. Все встают и начинают петь «Любовь засияет». И от слов «гимна» Меня едва не пробивает на смех. На пути к выходу из актового зала я незаметно подкидываю самолетик Бекки в карман Блейзера. В столовой я никому не подсаживаюсь и в конце концов решаю отказаться от обеда. Это ничего. Я брожу по школе. В течение дня я не раз задаюсь вопросом, где Майкл, но порой кажется, что мне абсолютно все равно». Я не видела его с субботы. У меня не выходит из головы его соревнования – Полуфинал национального первенства среди юниоров. Интересно, почему он ничего мне не сказал? Интересно, почему он не ходит в школу? Я сижу возле теннисных кортов в окружении чаек, что довольно-таки странно. Разве им не полагается улетать куда-то зимой? Сейчас пятый урок. Музыка. Я всегда пропускаю музыку по средам, потому что на этом уроке мы отрабатываем выступление. Я наблюдаю за тем, как девчонки из седьмого класса выходят из школы и направляются к стадиону. Некоторые бегут, почти все смеются, и у каждой в руках охапка хлопушек. Учителей нигде не видно. Не знаю, что сказал ученикам седьмого класса солитер, но он явно здесь замешан. Я достаю телефон, и загружаю Google, Вбиваю имя Майкла Холдена, потом название нашего городка и нажимаю «Поиск». Как по волшебству, Google выдает мне именно моего Майкла Холдена». Верхняя ссылка на статью в газете нашего графства под заголовком «Местный подросток выигрывает национальный чемпионат по конькобежному спорту». Щелкаю на нее Жду, пока загрузится. Коленки так и подпрыгивают от нетерпения. Иногда я ненавижу интернет. Статья почти трехлетней давности. На фотографии 15 Майкл. С тех пор он почти не изменился. Может, лицо не такое выразительное. И волосы чуть длиннее. И ростом он чуть пониже. На фото он стоит на подиуме с кубком и букетом цветов. И широко улыбается. Местный подросток Майкл Холден завоевал первое место на ежегодном национальном чемпионате по конькобежному спорту среди юношей младше 16 лет. Среди прежних достижений Холдена — победа на региональном чемпионате среди юношей младше 12 лет, региональном чемпионате среди юношей младше 14 лет и национальном чемпионате среди юношей младше 14 лет. Глава Ассоциации конькобежного спорта Великобритании мистер Джон Линкольн прокомментировал выдающуюся серию побед Холдена. Линкольн заявил, перед нами будущий участник международных состязаний. Холден демонстрирует целеустремленность, опыт, силу духа и талант, необходимые, чтобы принести Великобритании победу в виде спорта, который в этой стране незаслуженно обходит вниманием. Я возвращаюсь на страницу с результатами поиска. Там еще много похожих статей. В прошлом году Майкл выиграл чемпионат среди юношей младше 18 лет. Наверное, поэтому он так злился, когда в полуфинале пришел вторым. Что ж, справедливо. Я бы на его месте тоже была вне себя. Какое-то время я сижу и таращусь на открытую страницу Гугла. «Неужели не могу переварить тот факт, что мой друг оказался знаменитостью? Вряд ли дело в этом. Просто в голове не укладывается, что у Майкла удивительная жизнь, о которой я даже не подозревала. Жизнь, в которой он не просто околачивается поблизости с улыбкой на лице, творя всякую бессмыслицу. Как же легко впасть в заблуждение, что знаешь о человеке все? Я убираю телефон и откидываюсь на проволочный забор. Ученицы седьмого класса собрались в кучку. К ним бежит учительница, но поздно. Девчонки начали обратный отсчет от десяти. Дойдя до нуля, они поднимают хлопушки и одновременно взрывают их. Я словно очутилась на поле боя Второй мировой войны. Все кричат и прыгают, в воздухе безумным радужным ураганом кружатся бумажные спиральки, На поле появляются другие учителя, они тоже кричат. Я ловлю себя на том, что улыбаюсь, а потом и вовсе начинаю смеяться. И тут же накатывает разочарование в себе. Я не должна получать удовольствие от проделок солитера. Но кажется, я впервые в жизни испытываю теплые чувства к седьмому классу.